«Глубина. Расслабиться. На часах 9.45. От предчувствия того, как патриот наступит на меня в момент смены караула у Мавзолея, ладони становятся влажными. Ну, господи, я не выношу боли. Что угодно, только не... Шнур я видел, хотя я не мог сказать, что зрение принимало в этом какое-то участие. Подобной верёвке, брошенной в глубокий колодец, он тянулся вглубь меня, и я, ухватившись обеими руками за обжигающую поверхность, переломился через барьер и упал в теменинных измерений. Из всех человеческих способностей осталась во мне одна лишь интуиция, как способность знать. Шнур повторял все изгибы, всю топологию мира. Он будто лежал на неощутимой поверхности, и в своем скольжении вдоль опаляющей линии я то нырял, теряя представление о верхе и низе, то будто летучая рыба выпрыгивал в некую суть, которую охватывал мгновенным пониманием и мчался дальше. Я проскочил под сознание Лаумера, и недвижной глыбой явился в год 1906, где не обнаружил знакомой квартиры, дом рухнул, и Петр Савич погиб под обломками. Я чувствовал его мертвую плоть, а шестерки выжили, придя к убеждению, что спасла их нечистая сила, потому что в тот гибельный момент им послышался голос, произносивший странные и несуществующие слова «должно быть заклятие». Мое движение вдоль шнура прервалось, когда возникла стена. Расплывшись, растекшись на ручейки жидкого металла, шнур распарился, превратившись в облако, и я был в нем, и знание мое стало мозаичной картиной из миллиардов точек. Я стал подсознанием общества. Удивительно это было ощущение. Так, наверное, океан, тихий, великий, перекатывал валы, злой на поверхности, спокойной в глубине. Так, наверное, океан ощущал в едином ужасе бытия каждую свою молекулу, каждую песчинку, поднятую со дна, а берега воспринимал, как тесноту костюма. Сознание общества было для меня поверхностью, рябью, волнами, валами, барашками и бурунами мысли. Я же глубиной, спокойно сглаженной и разной общественное сознание бурлило, опять скачок цен. Да что же это, никакой стабильности, сколько можно. Дети растут, где счастливое детство, если после школы не на спортплощадку, а в очередь за дефицитом? Того нет, и этого тоже. А иное, что сами делаем, продаем, не видим. Иначе на что купить нужное, но все равно не хватает. Одеяло одно, латанное-перелатанное. И каждый тянет на себя. И то голова, то ноги, то руки оказываются на морозе. И значит, кто-то в этом обществе лишний. Кто? Да тот, кто с самого начала, тысячу лет, был чужим. Страсти на поверхности, а я меняюсь медленно, инерционно, я жду. И хочу измениться, для этого нужно изменить течение. Гольфстримы, мальстримы, большие и малые, теплые и холодные, разные. Столкновение, стремление сохранить себя во что бы то ни стало. Я пытаюсь хоть как-то подправить непрерывный бег, не получается. Я подсознание общества, а течение — атмосы, народы, нации. Может быть, шнур уже вывел меня из измерений собственной сущности? Если так, то где я сейчас? Вопрос, впрочем, лишен смысла. Ибо где и сейчас – термины четырехмерия, а я – вне его. Может ли общество обладать подсознанием, инстинктом? Общество – организация социальная, а не биологическая. Связь между индивидуальностями слабая. Даже если говорить о пресловутом информационном поле, то и тогда подсознательная деятельность общества, если она существует, должна быть медленной, нерешительной. Собственно, так оно и есть. Я уже все знал, но не мог описать. Описания, слова, рождались как бы вне меня. Будто плаваешь в бесцветной луже, которую ощущаешь собственными боками, но не можешь увидеть, не можешь рассказать о ней. И вот кто-то начинает выдавливать в лужу густую краску из тюбика, и появляются цветные пятна, начинающие медленно очерчивать крутые берега. И дно, и мои собственные неопределенные контуры. Общественное подсознание. Я понимаю это. Начало формироваться, когда у пара Питека появилась возможность хоть что-то объяснить себе подобным. Люди еще не понимали друг друга, но уже начали объединяться в нечто, чему в будущем предстояло стать семьей родом, племенем. Тогда и возникли первые подсознательные групповые действия инстинкт группы. И тогда же родилась ксенофобия, которая развивалась вместе с родовым инстинктом и была столь же древней богатой традицией. Ксенофобия не могла не появиться, потому что с первых шагов по земле сопровождал человека страх, что ему чего-то не достанется. Дефицит существовал всегда. Примитивный дефицит огня, места у костра, добычи на охоте, пищи, воды, и женщин. В подсознании общества формировался устойчивый инстинкт – отторгай чужого. Но ведь чужого нужно определить по запаху, по цвету кожи, по форме носа, по выговору. По-любому из множества признаков, которыми один человек может отличаться от другого, и которые выделяются совершенно бессознательно. Можно определить чужого по принадлежности к той или иной партии, но когда не было партии. По взгляду на мир, а когда не было и этого. По тому, в какого бога веришь. А еще раньше, когда даже вечные боги не были рождены человеческим воображением. Когда даже воображения самого почти не было. Подсознание племени требовало «не допускай чужака, убей его» но племена должны были объединяться в этнические группы. Как же общественное подсознание? Объединялись стаи, наиболее близкие друг к другу по многим признакам. Общественное подсознание перешло на более высокую ступень. Возникал этнос, более развитая культура, но и более развитое подсознание. Этнос – одно из измерений человечества в мире. Как описать его в привычных словах? Не знаю.